Это был ярый стяжатель, который бесцеремонно притеснял и обирал своих подчиненных. После смерти Лусяна, который не доверял ему, Тан пытался стать губернатором, однако успеха не имел. Наконец, генерал Пань Вэньхуа был в то время начальником по умиротворению пограничного района сичуань хубэй шэнь Его близость к Лусяну и преданность последнему — являлись источником авторитета памяти среди старых сычуанских заправил и местного населения.